312. Июль 19. Несомненно одно. Следствие не соответствует ни словам, ни объяснениям. Значит, причина и следствие одно, а слова их раскрывающие – другое. Последствием определяется причина, если сердце молчит, но и сердце весть подает, и весть это тоже нерадостно. Верь сердцу и следствием, но не словам. Обман продолжается. 313. Июль 20. Наличие темного канала нельзя отрицать. Воздействие по нему идет волнами, то усиливаясь, то ослабляясь. Каждое соприкосновение оживляет нити связи. Конец не предвидится, пока не будет закрыт канал. 314. И все же будет восходить и заходить Солнце, как всегда, и рождаться миры. Словом, жизнь планеты и жизнь космоса будут течь не прерываясь и будут рождаться и умирать личные миражи человека, вовлекая его в новое обольщение момента. Сны и действительность, то, чего нет и что существует, очевидность и правда космическая, что же из двух предпочтем? Иллюзию мгновенности или реальность? То, чего нет или то, что есть? То, чего нет, видим явно и яра то же, что есть, скрыто за миражом видимости. Все, что видим и имеем, не наше. Наше лишь что что видеть нельзя. Живем в мире страшных противоречий, и нет им конца, и надо найти путь между ними. 315. Июль 21. Тот, кто молчит, тот поспевает вовремя за бегом событий. Болтовня размагничивает и лишает огня. Без огня нет восприятий пространственных энергий. Пространственная мысль с яростью личных дел не сочетается. Вопрос в том, кому служить – себе или владыке. Могут быть разные подходы к вещам, но ярая самость бесплодна. Самость думает о себе, нет времени ей думать о высшем, ибо кто не отвергнется от себя, не готов тот следовать за мной. Ярости самости – Жизнь космоса противопоставим, видимости – невидимость, очевидности – действительность, и тьме – свет. Думание о себе к вратам света не приведет. 316. Июль 22. Смертное и приходящее в человеке, бессмертное и неприходящее в человеке, и он постоянно живет или в одном, или в другом, или этим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 Земное отойдет в землю, но дух к звездам. С чем? Когда элементы бессмертия собраны и накоплены щедро, наполнение духа сияющее, и есть ему чем созвучать в пространстве, где он пребывает после того, как сброшено все смертное. Чему служит человек, что собирает, чем насыщает свой микрокосм, важно необычайно для будущей жизни его, вне телесной. Два фокуса притяжения в человеке, Один – элементов земных, с жизнью земной приходящих, другой – элементов духовных, сопутствующих ему в жизни надземной. Нечем там жить человеку, если их нет. Для неграмотного человека книги – недоступная область, так же и для незнающих жизни духа – сферы, где духом живут. Отделите в себе эти две области жизни. Жизнь одну – это на время, от жизни другой, что навеки дана. Яро стремитесь осознать в каждой мысли, в каждом действии, в каждом явлении сущность его, применяя реактив на бессмертие. Конечно, качество духа бессмертны, но и качества эти различны. Одни лишь, могущие на земле проявиться и в условиях земных, другие – и на земле, и в сферах надземных и высших. Вот эти-то качества и нужны духу, как воздух для тела земного, чтобы могло оно жить. Каждым движением своим в каждом из проводников придаем себя в объятия жизни или смерти. Таково значение земного пути. А жизни вечной Спаситель сказал, ныне вами себе на земле утверждаемой во время пребывания в теле земном. Мысль бестелесна, но бестелесная мысль может тело касаться, и тело в земные дела вовлекать, его телесные страсти, эмоции, чувства. Бессмертная мысль в услужении плоти, приковывающая дух к земле цепью, как каторжника к тачке, печальное зрелище. Но яро-нередкое. Так небесный огонь, в мысли уявленной, может быть отдан всецело на служение телу. Но и тело, и чувства, и мысль можно отдать на служение духу во имя бессмертия его. Это и будет правильным решением жизни. В каждый данный момент может спросить себя житель земли, чему мысль его служит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 Кошмарное существование в полусознательном состоянии в низших слоях астрала, но это лишь тогда, когда перейдены границы человекоподобия. Самость – гнездо рассадник, всего что смертно. Самость – бессмертие враг. Внутри человека ожесточенная борьба бессмертного со смертным, вечного и временного. Бессмертен владыка, ему сослужа бессмертным становится тот, кто следует за ним. «Последуйте за мной, устремитесь ко мне», — так призывает владыка. И мудрый оставляет груды призрачных явлений, вещей, и, отбросив все, устремляется к учителю яра. И даже не надо отбрасывать, надо лишь взвесить все без исключения на весах вечности, чтобы истинную цену узнать всему, что нас окружает, и снаружи, и внутри. Встречая явления жизни, говорит себе ученик, «Вот это пройдет, и это, и то»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 Бессмертна, и формы ее не от земли, но от неба. Цветы духа бессмертны. 317. Июль 23. Старая дружба не нержавеет. Сын мой, ты в духе приближен, и доступ открыт тебе к башне. Имеешь ты все, что надо, чтобы чашу Амриты наполнить. Знаешь, что любим потому в безопасности. Будем считать, что ничего не случилось нас разъединяющего. После известной ступени разъединить уже не может ничто, потому в ученики берем лишь того, кому назад пути нет. Помни, отступление невозможно. Впереди свет, позади бездна, жадная, ждущая возможности, чтоб поглотить. Живи в свете моем, в свете моем совершай все дела. Хорошие останутся с тобой. Плохие в свете моем огню предадутся, чтобы очистить тебя. Темный все во тьме совершает, и с тьмою творит. Мой в свете моем. Свет понимания пусть озаряет все, что ты творишь, и тогда не будешь иметь осуждения, и будешь оправдан. Со мною всегда и во всем. Пусть станет это неизменным правилом жизни. Вместе пойдем через жизнь ты и я, твой владыка, заступник и друг и отец. Когда без меня, все тускнеет и становится пустым, словно краски снимаются с жизни, делая ее серой, однотонной и бессмысленной. 318. Не хотят люди думать, что при их отношении к жизни теряет она всякий смысл. Спросите любого, для чего живет? К чему ему все, что имеет, ради чего так яро старается имение свое приумножить? И что думает делать потом, когда наступит час конечных расчетов? Спросите. Будете поражены нежеланием быть логичным и последовательным до конца в своих мыслях. Думать бояться, ибо знают, что мысль заведет их в тупик, так как покоятся на ложных основах. Если отрицать бессмертие духа, нелегким становится всё. Для кого и чего жить? Для других? Но и они тоже умрут, и не останется от них ничего. Трудиться всю жизнь для того, чтобы в конечном итоге получилось ничто, это ли не бессмыслица. Но живут, ибо слепы. И птицы, и животные тоже живут, не мысли, Но право мыслить дано человеку, и только попирая его, может бессмысленно прозябать человек на планете. Бессмертие духа дано. Это его достояние, все прочее временно. И взять с собою из земли ничего нельзя. Нельзя взять вещей, но можно взять отношение свое к вещам или явлениям жизни. Это отношение будет как бы печатью разумения, накладываемой мыслящим сознанием на каждый жизненный опыт, на все, что видит ум. И с этим последним суждением сознания на каждое явление жизни, с этим опытом,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 если только удерживаться от ярого погружения во внешнюю жизнь. Потому дается она не для поглощения сознания ею, но для опыта. Погружение ярого можно избежать, изъяв из нее сердце. Вехи пробуждения нового сознания оно дает пищу духа. Исчерпанность сознания наступает перед новым насыщением. Ночь протекает благополучно. Ночью работу ведем. 320. Дадим понимание происходящего. Новое время идет. Идет неотвратимо. Тягость от смешанных токов. Токи противные также уйдут, заодно с супротивниками. 321. Элементы бессмертия. Они не в вещах и предметах вне нас. Они не в физическом теле. Они незримы и вне плод они внутри. Царство Божие, царство Вечности, внутри вас есть, там их ищите, там накопляйте. Чаша Амриты есть результат накопления этих элементов в груди. Напиток бессмертия или напиток бессмертных есть сок опыта жизни, отложенной в форме высших энергий. Этот жидкий нежгучий огонь собирается в виде кристаллов. Отложения его дают то, что мы называем камнем. Сохраняется из жизни в жизнь. Личность со смертью тела уничтожается, следовательно, чаша бессмертия вне личности, но наполняется ею, ее трудами, ее заботами. Как семя растения вбирает в себя все особенности, свойств и характеристику вида, который, как всякая форма, должен умереть, так же и зерно духа впитывает в себя Все те свойства личности, которые поднимают над сферой плотной, земной. Мужество героя, идущего бесстрашно на верную смерть, ее презирая и ее не боясь, будет качеством духа отлагаемым и уже ранее отложенным в чаше Кристалл мужества бессмертен. Похоть проявляется в теле, через астрал. Оба смертны, потому все к похоти относящееся есть сфера уявления того, что смертно Похоти нужно тело, потому даже одержатели стремятся прильнуть к телу живому. Все плотские чувства, в мистерище которых астрал и физическое тело, на планах высоких проявляться не могут, ибо нет на них физического тела, облекающего дух. Элементы бессмертия выше ищите, в области – духа. 322. Правильно, сын мой, верность до конца – Вот путь победителя. 323. Июль 24. Когда мои дела в нужде, не оставьте. Оставили многие и оставляют. Где они, те немногие? На кого могу положиться, как на себя? Где они, сердца верные и преданные до конца? Как мало таких... Можем ли мотылькам доверить тайны Вселенной? Можем ли знания, веками хранимые и добытые великими трудами, и часто ценой жизни, в неверные руки отдать? Можем ли знания доверить, которое оружием станет, сердцу его недостойного? Думайте сами. Вот почему столько испытаний. Нам надо знать, как будет вести себя позванный, при всех обстоятельствах жизни, даже тогда, когда будет казаться ему, что рушилось все, что оставил учитель, и нет ничего впереди. Верность, выдержавшая, и это последнее испытание, достойна доверия. Об отпадающих, уклоняющихся и отошедших не будем горевать слишком. Все это знакомо в веках, но зато и знакомо другое. Сердца преданное, Тысячелетиями испытанные и верными оставшиеся до конца. Правда, их мало, но ими твердыня стоит, и ими держится планет Держатель Земли с помощью этих немногих удерживает планету в равновесии должности. Велико значение их, но велика и нагрузка, и часто физическое тело не выдерживает. Уходят преждевременно. Спрашиваете, почему не препятствуем? Но часто самоотверженный дух в устремлении ерам помочь нам себя не щадит. Но кому-то назначается поручение особое, и тех охраняем, дабы могли выполнить порученное до конца. Спрашиваете, почему непомерная ноша, но разве был легок спасителя крест, что нес он один на голгов? И разве тело его не страдало и дух не скорбел? Цена счастья достойна размеров его. «Велико ваше счастье, признавших меня и со мною идущих, а ценой не смущайтесь. Она велика, но зато велика и награда. Вы о награде не думаете. Это хорошо, но все же скажу, счастье ваше бездонно. Тьма и свет, горе и радость идут рядом, пока радость и свет не победят, горе и тьму. Страдающие и обремененные, помните». Велико ваше счастье, земными соображениями не исчерпывается, и с телом не умирает. А радости много сказал, но радость эта от Духа и Света, бессмертна она. В пространстве Света, в царстве моем, песня радости станет пищей Духа. Дети мои, порадуйтесь полно со мною, в будущем все, и будущее это принадлежит вам, ибо вместе со мною в него устремились». И яркие призраки маи и тени земли, и мелькания дней и ночей уже не смутят преданное мне до конца сердце. Будьте покойны, и веру имейте, ею идем, и вы, и мы. Вера у нас сочетается со знанием и называется верознанием. Верознание сердца поможет дойти до конца, верными владыки оставшись. Хорошо было верить, когда было все, и гуру был рядом. Но вы силу найдите ее сохранить, когда нет ничего, и будущее за темной завесой. Но верьте, но знайте, приду. И верная, и преданность сохранившая станут близко вокруг, и радость их будет совершенна. Вы в длани моей, но невидимы это вам ныне, тогда же это видимым будет, и лицом к лицу. Потому покойны будьте в вере, ибо со мною, и я не оставлю, но буду всегда с вами» остающимися верными мне до конца.